Глава 12. Врангелевщина. Главу десятую я недаром закончил фразой «Орловщина была ликвидирована, но расцветала Врангелевщина». Действительно, то положение, которое занимал относительно меня Орлов, по отношению Деникина занимал Врангель. Оба базировались на желании продолжать борьбу с советской властью для спасения жизни – на недоверии к высшему командованию, вызванному общим поражением, предательством в тяжелую минуту и личным честолюбием. Вся разница была в том, что Орлов осекся, да еще вдобавок был увлечен в воровстве у своих солдат. И отряд Орлова перешел на мою сторону, и потому Врангель победил. Врангель Петр Николаевич. Из дворян. Барон. Окончил Ростовское реальное училище, Горный институт, Военную академию. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Последние чины должность – генерал-майор, командующий конным корпусом. В конце 1917 года уехал в Крым, где жил как частное лицо. Участник Белого движения. В августе 1918 года вступил в добровольческую армию с назначением командиром конным корпусом в вооруженных силах Юга России, командир первого Кубанского корпуса, командующий Кавказской группой войск, командующий Кавказской добровольческой армией, а в декабре 1919 года назначается вместо генерала Маймаевского командующим основными силами добровольческой армии на Харьковском направлении. За интриги против Деникина был отстранен от должности и выслан за границу. В марте 1920 года Деникин, ввиду выраженного ему офицерством недоверия после Новороссийской катастрофы, назначил своим преемником Рангеле После неудачных попыток захватить Северную Таврию и поднять восстание против советской власти на Кубани, Отвел русскую армию за крымские перешейки, с которых был сбит в конце октября 1920 года. 2 ноября Врангелевская армия эвакуировалась в Турцию. В 1923 году основал и возглавил Русский общевоинский союз, созданный в сентябре 1923 года. Умер в Брюсселе в 1928 году. Похоронен в Белграде.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 управляющий делами Комитета по заселению Дальнего Востока. В 1915 году товарищ министра земледелия и главноуполномоченный по снабжению продовольствием армии, сенатор, министр земледелия в правительстве Врангеля в Крыму, 1920 год.